Глава десятая Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, Все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Проходит уже час после завершения битвы, А я все валяюсь на мягком и ароматном ковре из мха и травы. Подле меня сопит мой питомец. Рядом дур со мной лежит и ноздрями шевелит, Только я все лежу, все лежу и не жужу. — Заткнись уже, ненормальный, орёт мне Янский, два лут в кучу. — Да чтоб тебя система наградила классом шут придворный! — Искренне прошу, смейтесь надо мной, если это вам поможет. Да, я с виду шут, но в душе король, и никто, как я, не может. — Сука! — бурчит паладин. — Послала же система товарища, превратит всю группу в ансамбль песни-пляски. Ничего он недоволен, надо расслабиться и отдыхать. Тем более, солнце уже клонится к закату. Сегодня дальше мы не пойдем. Впереди третий уровень данжа, а там может быть очень опасно. Оказывается, второй уровень нами уже пройден. Об этом вылетело сообщение, когда мы убили последнего воина племени Ухтур. Я просто не обратил на него внимания. Получается, вместо полноценного босса была толпа каннибалов девятого уровня. 27 зубастых аборигенов. Да. В какой-то момент мне казалось, что их было около полусотни. Прямо настоящее войско. И вот, осмысливая это и многое другое, лежу, предаваясь размышлениям. Остальные находят себе более полезные занятия. Кто-то таскает как океан лут в одну кучу, кто-то решает разжечь костер, предварительно расчистив пятак земли от древесного мусора, дабы избежать пожара и натаскивать сухих веток. Другие еще чем-то занимаются. Князь смерти, например, сидит в сторонке ото всех, выковыривает косточки поверженных врагов и что-то бубнит себе под нос. Мои мысли перетекают к новой форме заклинания ветерок. Воздушный диск. Классная штука. Расход маны, правда, больно великий кусается. Конечно, не такой большой, как у воздушного тарана, но все же. Как бы его сократить? Например, можно уменьшить размер, сделать диски величиной с ладонь, Пробую. Создаю небольшое уплотнение воздуха, сплющиваю и запускаю. Магический снаряд срезает веточки какого-то засохшего кустика и врезается в лежащий неподалеку ствола дерева. Разлетаются в стороны щепки, образуется светлый рубец, будто топора. Хм, неплохо. И расход как от обычного воздушного удара. Надо бы сделать эффективней. А если влить в заклинание чуть больше маны, но размер оставить тот же? Нет, не так. А если... Образую комок магического воздуха, крупнее предыдущего... Влив энергии в два раза больше, чем на воздушный удар, начиная сплющивать. Получается диск размером чуть меньше, чем в две ладони. Затем усилием воли заставляю его сжиматься, уплотняться. Меня полностью увлекает процесс модернизации моего заклинания. Он поглощает все мое внимание, даже усталость отступает. Снаряд начинает уменьшаться в диаметре, но растет в толщине. Так не пойдет. Напрягаю сильней. Давай же. Сжимаю диск. Делаю его еще плотней. Воздух вокруг магического образования начинает гудеть и вибрировать. Еще усилие, еще немного. Снаряд принимает форму двояко-выпуклой линзы, величиной с ладонь, только очень тоненькой. Готово. Запускаю. Диск с гудением уходит в ствол уже пострадавшего дерева. жик и все. Не вижу разлетающихся щепок. Где эффект? «Охренаси!» — восклицает князь смерти и подбегает к бревну. Осматриваюсь по сторонам и вижу, что вся группа в сборе, она внимательно следит за моими действиями. Магии воздуха, они не удивляются. О ее наличии у меня я рассказал на одном из первых привалов. Некромант округляет глаза и восторженно кричит. «Круто! Охренеть! Это что такое было?» Я подхожу к стволу и рассматриваю то, что так удивило парня. Это, оказывается, дырка хотя какая она дырка? Нет, щель. Узкая, длиной с ладонь, еле заметная щелочка. Примерно в миллиметра толщиной. Края коры и древесины очень ровно срезаны. Вот я эффекта сразу и не заметил. Ого, а глубина-то прорези большая. Конечно, не насквозь пробил, но наполовину точно. «Джедайская сила», — отвечаю некроманту, первое, что приходит в голову. «Какая джедайская? Кто такие джедаи?» В недоумении спрашивает князь смерти. Раздумывая об эффективности новых воздушных снарядов в реальном бою, не думая, отвечая очередным бредом, всплывавшим в памяти. «Мы, рыцари-джедаи, борцы со злом, Темную силу завяжем узлом. Нехорошие люди, разрази их гром, Получат по башне огненным мечом». «Это ты о паладинах, что ли?» Еще больше удивляется парень. «Ян, значит, и ты так можешь». «Кого ты слушаешь?» — огрызается рыцарь света. «Нахрена вообще его об этом спросил? Он же музыкальный плеер на ножках. На каждое слово новую песню выдает. Лучше бы с таким энтузиазмом уровни набирал. А то таким темпом мы еще долго будем его качать до возможности призыва хранителю». «Эх, хорошо сидеть за костерком, в кругу друзей, болтать ни о чем, смеяться над случившимися с нами приключениями и курьезами». На небе далекие звезды и месяц, вокруг тишина. Если не считать наши беседы, пение ночных птиц и потрескивание горящих веток. Пряный аромат хвои приятного дымка, навевающего состояние ностальгии. Хоть никто ничего не помнит из прошлой жизни. Но глаза у всех уже в виде щелочек. И зевота эстафетой проходит по десятому кругу. Значит, пора ложиться спать. Валимся на боковую прямо там, где сидим. Мышцы натруженного тела с наслаждением расслабляются. Все почти сразу засыпаем. Я, по крайней мере, тут же уплываю в небытие, как только смыкаю веки. Перед глазами всплывают странные и неподдающиеся логике картины. И она сидит верхом натуре во всем обтягивающем и, выпитив соблазнительную попку, призывно по ней похлопывает». Ян в этот момент возносит молитвы Свету, стоя на коленях и плачет. Из его носа текут сверкающие сопли тоненьким, но непрерывным ручейком. Его жалеют, гладя по головке Вероника с Оксаной. Из-под их волос торчат заостренные кончики ушей. Серега, взяв двумя руками меч паладина, бегает за балонкой, пытаясь ее разрубить. Собака почему-то розового цвета. Я голый как всегда, чума и вонючий. Убегают некроманта и Кирилла. Князь смерти бежит по пятам и насылает своих, поднятых из мертвых слепней, что ярко горят огнем и оставляют инверсионный след». При этом парень постоянно кричит о том, чтобы я научил его петь и плясать. Пробегая мимо профессора, тот делает выпады своим копьем в сторону огромных грибов, а те от этого взрываются, над алхимиком смеются, хватаясь за животы, Борис их Хрыч. Ржут как кони, как настоящие копытные, даже и го слышится. За всем этим хаосом наблюдает огненно петух с по умными глазами. Он сидит на шезлонге, пьет коктейль через соломку. Осуждающий качает головой и совершает жест, рука лицо своей куриной лапой. Ну и сны у меня бредовые, даже просыпаясь. Трясу головой, сбрасывая наваждение. делаю глоток воды из бутылки, устраиваюсь поудобней и снова проваливаюсь в сон. Перед глазами проявляется новое видение, но какое-то странное. Все чувства работают, как на его. В нос ударяет влажный воздух с запахом йода и водорослей. Ощущаю неслабую качку, но ноги привычно удерживают равновесие. Стою на палубе какого-то корабля. Я здесь не один. Вокруг воины в броне. У кого-то кожана, у кого-то из металла. В их руках топоры, щиты, копья. Есть несколько людей с мечами, есть с луками. За бортом вода. Сильные волны. Берега не видно. Нам на переваливаясь через высокие гребни, мчится другое судно. На чужом корабле тоже имеются войны. Выглядят так же. Что-то кричат нам, кривя в злобе своей рожи. В нас начинают лететь стрела Рефлекторно, будто проделывал это тысячу раз, поднимаю левой рукой щит и отбиваю предназначенную мне стрелу. Картина смазывается и меняется. Я мчусь верхом на коне. Вокруг поля с пожухлым разнотравьем, сильный встречный ветер холодит взмокшее тело, укутанное в подоспешник, придавленный кольчугой. Сзади раздаются крики «Оборачиваюсь! Меня преследуют трое плохо различимых всадников, тонущих в облаке пыли, рождающегося под копытами моего скакуна». Еще имеется чувство уверенности в том, что мне осталось продержаться недолго. Через два стрельбища, преследующий меня дозорный отряд вражеского войска, встретит мой десяток. Изображение перед глазами начинает плыть. Мой щит, переживший достаточно много для него ударов, трескается от топора ржебородого раскрасневшегося воина. Ногой бью ему по объемному позу, что не может скрыть даже каличуга. А рыжий садится на задницу и сверлит меня своими бешеными глазами и что-то орёт брызгая слюной. Выпад верным мечом, и душа противника навсегда покидает мир Яви. Подхватываю меч вражины, убитого мной прежде» успевая собственным коленком отвести рогатину метившую мне в правый бок трофейный загоняя нападающему под руку через короткий кальчужный рукав кромка меча легко рассекает стюганное одеяние, ребра и глубоко входит в крупное тело еще довольно молодого воина Тот хрипит пытаясь что то сказать и оседает на стоптанную землю на вражеского отрока внимания более не обращая так как уже замахиваясь на воина в дорогих доспехах, что наседал на раненого союзного дружинника. сечо вышла на славу. Мы переламываем ход сражения в свою пользу, да возрадуются старые боги. Князь-предатель получит по заслугам. Картинка снова меняется. Холод. Дикий холод. Мороз пробирает до костей. Вместе с каждым вдохом обжигает легкие. Дышу тяжело. Заснеженный лес из под снега торчат макушки молоденьких елочек наст меня держит но если провалюсь то уйду по пояс за моей спиной волокуши с тушей убитого на охоте оленя я их протащил уже довольно таки большое расстояние с двух сторон от меня два тела мертвых волков голодные хищники пытались напасть из засады мое ее не подвело но самое скверное впереди ко мне приближается вожак Очень крупная для обычных волков особь. Желтые огни глаз серого зверя пытаются сковать меня своим взглядом. Не на того напал. Во мне течет кровь первых. Скидываю из себя лишние шкуры. Пускай будет еще холоднее, но двигаться стану легче и быстрее. Крепче сжимаю древко копья с кремниевым наконечником. Мне нельзя погибать. Нужно донести тушу оленя до пристанища. Мои дети не должны остаться без еды. Итак, голодаем три дня. Вообще наш народ на краю гибели. А так было не всегда. Еще прадед мне маленькому рассказывал про великую цивилизацию, которой пришел конец после войны старших и последующих за ней кризисом. Волк приходит в движение. и отбрасываю воспоминания. Прыжок серого гиганта. Раскрытая пасть.